Тихрен на себе, чувак, ты ужастики на ночь рассказываешь. Первым нарушил молчание планшета. Тихрен на тебе, прямо выпить захотелось. По-любому, согласился Полына, очень довольный тем, что его история произвела впечатление. Может, будем какую силуху проезжать? Так выскочишь, самогона поспрашиваешь. Нашёл лоха. Так, чи чем дело? За закончилось, осведомился Эдип. Как человек образованный, он полагал, что в конце каждого параграфа должна быть поставлена точка, а не чем. Пожёл плечами Волчек. Через 3 дня солдат пригнал: "Чки что понаехала? Хоть жопа и жуй, учёных разных перевезли". из питера из москвы вытовили вокруг села оцепление потом забор построили колюшку везде натянули как на зуди хана а целики блин удивился протасов переселили с юба под шумок прямо за полярный круг тогда туда валом народу высылали то и то психи секрет тянул армию председатель спротил планшетов. Партидатель от Зюма в психушку увезли. Он после той ночи пошкуй трунулся. На хрена чека твой вовчик жабы понадобились? Как это на хрена, удивился Валынов. Бабка говорила, коммунисты хотели этих самых жаб на свою сторону перетянуть, не использовать для борьбы с мировым империализмом. Суть «Ты, ты, блин, изгнал, не выдерживал протасов. Суда подтянул планшетов. И широко зевнул. Жуть, да и только. Пурга галимая, фыркнул Валерий. Пурга или нет, Зюма. Как говорят, будто когда наши в сорок первом отступали, злужили там повсюду тротил и как хернули. Нафиг. В салоне опять повисла тишина. Но немцы все одно копали, добавил Валына. У них нашими жабами разведка занималась дистапа. А Абвер поправил армеец. Чего? Абвер — военная разведка. Дейстапо — это тайная политическая полиция. Так или так? — отмахнулся Вовчик. Фрицы в тех краях двух годок опошились, а наших то с воздуха утюжили, то партизанами докучали. А помешать, значит? Чему помешать, чувак? Работам по приручению жаб. — Важно, — ответил Вовчик. — На кой ля твоей гребаной жабой Гитлеру дались? — Плуг! — взорвался Протасов. — Чё ты паришь херню разную? Ю-моё! Как зачем, Зюмал? Хотел он, чтоб они за евреями гонялись. Тьфу! Совсем охранял, полудурок! Бабка рассказывала, обиженно продолжал Вовчик, что после войны... Комуня киснува жабами занялись, только никак разобраться между собой не могли, кому этим делом заниматься. Все дёргали друг у друга. Беря, этот второй хамен, как его, с Панобацкой фамилией. А Абакумов, предположил Эдик. А, ага, верно. Я же говорю, Банабак. И, короче, этого самого Абакумова ещё грухнули, чтобы нос куда не положено не совал. С сначала по посадили, поправил Эдик. Да какая разница? А потом и дерю расход пустили, потому как очень много знал. Ещё шито крыто. Эти бабка такого наворотила, удивился Валерий. У дяди Гришу консультировался. Вот пояснил Волчек. У дяди Гриша по догу службы в курсе дела. — Да каким боком твой дядя Гриша, мент рогатый, к делам, которым КГБ занимается, — возмутился Протасов. — То есть занимался в натуре. Прямым невозмутимо парировал непрошиваемый Вовчик. — Паранитики Хрущеве в тех местах водохранилища построили. — Усекаешь, вот море всю нахрен затопило. Значит, абзац своим жабам настал. Если бы, Зёма, там такие дела пошли твориться, мрак, усаца и не жить, по-любому, то рыбаки пропадут вместе с баркасами, да купальщики пермутки при тре уголи хмыкнут ледик. Хуже, Зёма, квадрат, сказал Волчек и вставил в рот новую сигарету. «А с чего ты плуг неумный взял? Шо эта тварь, про которую твоя бабка лепила, в тустоши объявилась?» спросил Протасов. «А там балка похожая», — сказал Волына. «И мертвяков в ней, если пацану Иркиному верить, тоже считай до да краёв. В коллективизацию народ с голоду помирал, помирал. Немцы наши в 41-м посекли». потекын. Партизаны деревню поили, поили. Зюддер команда партизан вешала солка, отвянь, задрал, возмутился Протасов. А что не так, Сёма? Всё сходится. Где зла полше, там и жаба. Ищерю бараток, к чему бьёшь? Неубиваемая она, по-любому. Эдик потянулся за рулём так, что хрустнули кости. Что-то я за засиделся, пробормотал он. Но не, не чувствую. Поэрта Модимир отомнётся, её моё, продолжил Протасов. Фично я из машины не ногой, чуваки, предупредил планшетом. Справа, слабо освещённый луной, пропол синий дорожный указатель. Южно-украинск. Прочитал армейек. Тут Юрик бояться нечего. Не хотим ржав. Стерильная те территория. Почему это, Зюма? По потому что тут атомная станция. Четыре ре реактора типа РБМК. Точно, как в Ч Чернобыле. А, -а, -а протянул планшетом. Тогда и ясно. Суббота вечером 12 марта. А распрощавшись с приятелями, Автасов отправился на отрядный в гости под контрольного провиланцам коллективного малого предприятия Атинка. Погода стояла погожая, и вечер выдался изумительным, но Атасов всё же надеялся, что застанет фермачей на месте. В первую очередь, директора предприятия Сенью Полянского. А пореки в субботе и хорошей погоде, когда вы еле-еле сводите концы с концами, приходится трудиться и по выходным. очень располагался в одном из крыльев детского сада, который в свою очередь дышал на ладан, потому как числился за заводом точных приборов прибывавшим в коматозном состоянии. Поднявшись на крыльцо, атас вдруг дёрнул дверь на себя. Перед баннеком оказался под потолок забит цветными картонными коробками явного импортного производства. протискиваясь по оставленному посредине узкому проходу, Атасов представил себе комбатом пробирающимся с наблюдательного пункта в бриндаж. Это было мимолётное лирическое отступление, которое он себе позволил. А разделавшись с коридором, Атасов очутился в хорошо освещённой комнате, за длинным и широким столом трое парней, по виду студентов технарей. Кому каркау доваля отвёртками. Стул занимали оставы четырёх системных блоков и груда всевозможных комплектующих деталей. Вы к кому? Один из студентов обернулся на звук шагов. Директор на месте осведомился о Атасов. У себя в кабинете, отвечал студент. А вы по какому вопросу? Молча повернувшись, Атасов прошёл в глупи комнаты, оريслушивая кшобту за спиной. Нет, ты видал Что за дёрт? Это же из нашей крыши человек. А, жуа, ты дурак. Завидев гостя, директор поспешил на встречу с протянутой для приветствия рукой, словно приклеенной улыбкой. Глаза директора вопреки улыбке смотрели тревожно. Здоров, Сеня. Оттасовый директор обменялись рукопожатием. Немного ли товара взял, а? И всё пойдёт типа без пошлины. Как это? А растерялся директор. Да ладно. Оттасов похлопал директора по плечу. Проехали. Так что типа белое солнце пустыни не смотрел. Смотрел, как вообще делишки. Бывало ли получше? махнул рукой директор. Все идут. Хы ты трёсни. Да перещурился Оттасов. — А по виду не скажешь. — За товарка, — пояснил директор, — торговли никакой. Я думал, февраль провальный, так еще ничего был в сравнении с мартом. — И почему же, без особого интереса, а так, по реличу ради? — спросил Атасов. — Праздники, — развел руками Полянский, — праздники виноваты. Как Новый год отмечать начали, так и пошло-поехало. А Рождество, старый, новый, 23 февраля, 8 марта... Народ пьет, во время идет типа. Ну да, это я еще новых не считаю, разных там дней святого Валентина и прочих всех святых. Да прямо царь Леонид и его триста спартанцев, смехнул Саатасов. Там тоже, помнится, проблемы из-за праздников начались. На лице Полянского промелькнуло удивление. Что-то вроде того, согласился он. Надеемся на апрель, потому что в мае... Валянский махнул рукой. Надо было муткой заниматься, посоветовал Аттасов. Была бы типа другая картина. Пулял бы типа фуру за фурой, катался бы на джипе и в баксах купался. Э, точно, кивнул предприниматель. Только в нашей стране спокойней пулемёты продавать, чем спиртное. И то верно, улыбнулся Аттасов. Вот что, Сеня, у меня к тебе типа дела. Аттасов подошёл к существу вопроса. Я слушаю, копракца Полянский, и без оснований справедливо почувствовав очередное воздаимство. Тыти под свой компьютер ночью вызоришь на пирожке. Полянскому оставалось лишь кивнуть. Тёмно-серый Иш с квадратным грузовым отсеком стоял на подъездной дорожке прямо под окнами детсада. Мне новый пикапчик нужен на сутки. Мы в общем его каждый день используем. Поборбо было возразить директор. Я усёк с оподроничным взглядом собеседника, старанно типа: "А говоришь, подчинал Марти нет. Там карбюратор ни к чёрту". Полянский словно сидел и думал: "Какую-то иголку надо менять". "Полевать, Сеня, на иголку". А тот со стола отмахнулся: "Давай, гони ключи этих в паспорт". Содранова Атасова отправился на строительный рынок, в то время именовавшийся «Обойным», где обзавелся пронзительно-синим пластиковым контейнером для инструментов и 300-метровой бухтой польского сателлитного кабеля, белого как снег в Антарктиде. устроив бухту на плече, Атасов добавил к покупкам орлона липкой ленты и баллон с жёлтой автомобильной краской. Побросав по обортяне в пирожок, Атасов заехал в магазин спецодежды с товаобладателем канорейчно зелёного комбинезона и типа того же цвета. Свершив с часами, Атасов обнаружил, что потратил полдня и солнце давно миновало зенит. Последним визитом, запланированным Атасовым на сегодня, Была поездка в полиграфическую контору. Фирмочка шлепала визитки с календариками, окрышевали ее правиловцы. Так что никаких проволочек не случилось, и вскоре Атасов уже держал в руках запаянную в ламинат нагрудную бирку бейджик с надписью «Синим по белому». «Европа! Сателлиц-сервис! Весь мир в ящике!» «Монтаж и наладка спутникового ТВ». Очень довольны проделанной работой, Отасов вернулся домой и засел за изготовление трафарета. "Лявые типа шевелились", бормотал Отасов, а руды нужны сами по картону. Солнце как раз садилось за горизонт, когда Отасов ловко орудовал баллоном аэрозоля, нанёс на морта перышка жирные надписи, буква в букво дублирующие пропуск "Европа. Сатеит-сервис. Весь мир в ящике. Монтаж и наладка спутников от ТВ". Покончив с делами, Атасов поднялся в квартиру и открыл первую бутылочку пива.